Два билета в кино Такая чудовищно нелепая, анекдотическая история произошла у нас на одном предприятии, на трикотажной фирме «Лада», что людям рассказать не поверят. И мы бы засомневались, не поведай нам ее, лично один из героев, вернее, из пострадавших лиц, глава названной фирмы Проскурин Тимофей Федорович. А дело было так. Уже после окончания рабочего дня, примерно в половине седьмого, сидел Тимофей Федорович у себя в кабинете. Один. И тут к нему зашел вахтер Михеич, многолетний работник фирмы, седенький такой старичок, маленький, прямой, аккуратный, всегда ходивший на службу при галстуке. Вошел, сдержанно кашлянул у дверей, спросил. «Сидишь, Тимофей Федорович?» «Сижу, Михеич», — развел руками Проскурин. «Куда деваться-то? Дела». «А то пошли в кино!» «Куда?» – растерялся Проскурин. «В кино!» – повторил Михеич. «У меня вот билет лишний образовался. Хотел, понимаешь, со старухой, а она на даче осталась. Передала через соседку, не жди, мол, за ночую». У Михеича была дача. Не такая, конечно, как, допустим, у Тимофея Федоровича. Двухэтажная, на каменном фундаменте, с верандой и с камином. А попроще. У него имелся мичуринский участок и домик, сараюшка на 10 квадратов, летнего, как говорится, типа. Но если не сырая погода, можно было и заночевать. Директор развеселился. «И ты, значит, предлагаешь на пару? Как же это мы с тобой? Возьмемся под ручку и алло?» «Зачем под ручку? Можно и так». «Культ поход вроде?» «Во-во!» — «Во -во, подхватил Михеич. «Он самый. Мероприятие культурное». — Нет, Михеич, — сказал директор, посерьезнев. — Ты пригласи кого-то другого. — Да что другие-то? Михеич даже загорячился. — Что другие? Они и сами сходят. А ты, гляжу, зеленый уже стал. Сидишь и сидишь, смолишь и смолишь. Вон из пепельницы-то на тракторном прицепе вывозить надо. Пошли, Тимофей Федорович, ей-богу, развеешься маленько. Работу ее век не переделать. Это директора тронуло. Он вдруг подумал. А ведь правда, когда я в последний раз в кино был? Или в театре? Так, в телевизор одним глазом. Да и то больше в футбол. Что за жизнь такая пошла? Раньше как-то на все хватало. И на стадион успевал, и в бильярдную, и на рыбалку, и в театр тот же. А теперь? Уж кажется, все увлечения поотсекал. Все страсти себе запретил. Времени же меньше и меньше. Только на суету и хватает. И не старый еще вроде каких-то сорок с хвостиком. «Ну, положим хвостик изрядный, а все же...» «А пошли!» — ударил он ладонью по столу. «Хороший, говоришь, фильм?» «Американский!» — обрадовался Михеич. Название не запомнил, длинное, но племянник забегал, шибко хвалил. Тимофей Федорович отпустил шофера, и они пошли. Дорогой проскурин нет-нет, да и крутил головой и хмыкал. Дескать, черти что, и сбоку бантик! «Что, Тимофей Федорович?» — спросил, посмеиваясь, Михеич. — Неудобно, считаешь, с вахтером в кино? — Да не в этом дело. Причем тут вахтер, не вахтер? Проскурин даже слегка приобнил Михеича за плечи, с высоты своего роста, чтобы тот не думал, будто он чинится. О жизни, думаю, как она поворачивается. Его потянуло на лирику, на игривость. — Да, были когда-то молодыми, ходили в кино. Тайком, от Джон? А, Михеич? — С длинноногими девушками. Цветы дарили. А теперь вот шагаем с тобой, парочка, гусь да гагарочка. Чудно. Ты, небось, раньше-то подыскал бы себе какую-нибудь в подобной ситуации? Тоже, пади не промах был. Ты у нас еще и сейчас вон какой бравый. Но! Расправил плечи Михеич. Сделал он это, впрочем, больше из мужской солидарности, чтобы подыграть директорскому настроению. У Михеича никогда не было длинноногих девушек. Имелась, правда, в давнее время одна тайная краля, однако в кино они с нею не ходили, другие местечки выбирали. Тем не менее Михеич лихо сказал «но» и подбородок вздернул, дескать, о чем разговор, давали раскрутки. Фильм Тимофею Федоровичу понравился. Назывался он «Моя дорогая Клементина». Был действительно американский, всего в нем хватало. И стрельбы, и погони, и красивых женщин, и красивого же битья по морде, самый для отдыха фильм. Молодец, Михеич, в точку угадал. Проскурину после такой разрядки не захотелось сразу домой, и он сказал. Что, Михеич, гулять так гулять, тем более ты сегодня холостой. Он повел Михеича в кафетерий, который сам случалось изредка навещал, и заказал по 100 граммов коньяку. Михеич принял коньяк уважительно, выпил, держась примее обычного, осторожно взял директорскую сигаретку. Но затянувшись пару разочков, потушил ее и заторопился домой. Заметил, что глаза у Тимофея Федоровича сделались пустыми, о своем задумался человек. Понял, что разговора у них дальше не будет, пора и честь знать. Тимофей Федорович о своем забавном похождении не стал рассказывать дома. Не собирался даже, в голове не держал. Жена бы его не поняла, а скорее высмеяла. Язвительная была особа жена. А уж про то, что выпивал с вахтером, тем более. Он точно знал, какие она слова скажет. «Вот до чего ты докатился, уже с вахтерами пьешь!» Почему-то в ее представлении он только и делал, что катился вниз, хотя на самом деле всегда двигался вверх по служебной лестнице. Короче, на сдержанный вопрос жены «Опять какой-нибудь прием?» он также сдержанно ответил «Угу, в этом роде». Вот и вся история. Но нет, не вся, только первая половина. Вторая половина грянула на другой день. Возвратившись с работы, Тимофей Федорович застал жену в ужасном состоянии. Она сидела растрепанная и, сжав щеки руками, роняла горючие слезы на синий клочок бумаги, на билеты в кино. Те самые. Аллах знает, с чем именно Тимофей Федорович их выложил, и более того, как оказались они в его кармане. Скорее всего так, Михеич шел первым, подал билеты вахтерше, она их надорвала, а вернула уже Тимофею Федоровичу. Но это он уже потом вычислил, впоследствии. А сразу-то, поскольку и думать забыл о вчерашнем случае, только спросил, кого это похоронила? Жена молча пододвинула ему билеты. Тимофей Федорович взял их, повертел, вспомнил, ударил себя по лбу, рассмеялся. Так это же я вчера в кино ходил. Вижу. За могильным голосом сказала жена. «С кем?» «Эх, знать бы Тимофею Федоровичу, чем это кончится. Уж он бы лучше соврал. Иностранного гостя, мол, пришлось сопровождать, или в коллективе решили культ поход организовать, пристали с ножом к горлу, нельзя было отказаться. А он возьми и брякни правду. Да с вахтером нашим, с Михеичем». Жена встала, не встала, поднялась. «И как?» как общественный обвинитель, как пророк, как Зевс-громовержец. Нет, словами это не описать. «Мало того, что ты завел мерзкую тварь!» — простерла она руку. «Так ты еще издеваться с грязью меня мешаешь, в глаза смеешься!» И пошло, и поехала, мать честная. Тимофей Федорович ничего доказать не может. Схватился за свою глупую большую голову, хоть об стенку ею бейся. Идиотская ситуация. Кончилось тем, что жена сдернула с вешалки плащ, кричит. «Где этот вахтер-лифтер живет? Говори!» «Лиза!» — поймал ее за руки, Тимофей Федорович. «Умоляю, не делай глупостей, людей не смеши!» «Пусти!» — вырвалась жена. «Не скажешь? И не надо, сама найду!» И нашла. Узнала Михеичев адрес у его сменщицы, тети Даши. Михеич уже спать собрался. Сидел на кровати, пардон, в подштанниках. Он, когда не в ночную смену дежурил, рано укладывался. И вот тебе на, залетает дама. Да не какая-нибудь, директорская жена. В слезах, распатланная. Билетами трясет, правду требует. Михеич сознался. Были точно с Тимофеем Федоровичем в кино. Еще коньяком он потом угощал. Тут за Михеича собственная старуха взялась с другого бока. «Пес ты, пес седой!» – всплеснула она руками. Кабель бесстыжий, ты че плетешь-то, подумай! Тимофей-то Федорович, да с тобой в кино перекрестись, такой-то видный мужчина! Да у него их вон две тысячи штук работает, и половина разведенных до холостых, да ему только глазом повезти!» Жена директора, как услышала про две тысячи штук, хотя она, безусловно, и раньше про них знала, так и вовсе в истерику. «Ах, я давно знала, давно догадывалась. Они там все перекрутились, у них давно там...» И кроет напрямик, что у них там давно. «А вы, старый человек, вам стыдно должно быть такими вещами заниматься. Я вот пойду с этими билетами, да врайком. Увы, и на этом история не закончилась. Хотя, казалось бы, куда уж дальше. У Тимофея Федоровича в семье мало-помалу все образовалось. Жена его перебесилась с недельку, а потом, как женщина, в общем-то, более-менее интеллигентная, сочла за лучшее придать этому факту легкую юмористическую окраску. Стала при встречах с подругами рассказывать со смешком. Мой-то что отмочил. Завел себе какую-то молодую дурочку и прикрывается вахтером. Ничего лучше не сумел придумать. С вахтером, говорит, в кино ходил. Представляешь, умора. Господи, говорю, Тима, да заведи ты их хоть десять. Только одна просьба, пусть по очереди ходят полымыть, А то с домработницами сейчас, сам знаешь, проблема. А у Михеича дело хуже. Его старуха бросает. Вбила себе в голову, что раз он директора покрывает, то и сам такой. Вон сколько бобенок то на фирме одиноких. Значит, подыскал. Подыскал, подыскал, и думать нечего. Недавно заявление на развод подала. Причину указала супружеская неверность. И кто только словам ее таким научил. Сам Тимофей Федорович дважды ее приглашал. Пытался воздействовать, переубедить. Посидит она, губами пожует, носом недружелюбно пошмыгает и ни в какую. Не забирает назад заявление. Михеич ходит черный весь, сон потерял. И чем это дело разрешится, пока неизвестно. Пока туман.